Глава пятьдесят вторая После того, как Тобиас поведал тайну рождения Адама, Габриэль замолчал. Он сидел молча и неподвижно, да жути неподвижно. Я вспомнила, как Ашер поделился со мной своим секретом, как я была ошеломлена. Габриэль так и не произнес ни слова и не вздрогнул, когда Михаэль вернулся с моим чемоданом. Если я что-то забыл, пожалуйста, просто сообщи, и я снова заеду в отель. Спасибо, Офен Михаэль. Я поднялась со стула. Могу ли я попросить вас ещё об одной услуге? Он кивнул. Можете сопроводить меня обратно в Нью-Йорк? Конечно. Я положила руку на плечо Тобиаса. Пожалуйста, не штурмуй Элизиум без меня. Тобиас поднял на меня взгляд покрасневших глаз. Обещай мне, Тобиас. Обещай, что подождёшь. Упрямый Афаним не проронил ни слова. Он подождёт. Взгляд Габриэля очистился от дымки. Тобиас скрестил руки на груди и стрельнул взглядом в мужа. Мы подождём, потому что нам нужно подготовиться. Габриэль провёл рукой по лицу. Мы не можем просто пойти туда, открыть дверь спинка и поднять весь обатдон. Его слова частично сняли напряжённость. Остаток напряжения исчез, когда Габриэль придвинул стул ближе к Тобиасу, обхватил лицо мужа ладонями и прижался к нему лбом. Больше никаких секретов. Мы команда. Моё сердце сжалось, когда я наблюдала за ними. Желая, чтобы моего товарища по команде не вырвали из моих рук. Так вот, как чувствовала себя Лей в день вознесения. Будто её сердце и душу разрезали пополам. Я прошептала тихое прощание и вышла вслед за Офоном Михаэлем из столовой. Они всегда мирятся, улыбнулся он. На случай, если ты волновалась. У тебя, наверное, есть сотни других причин для беспокойства. не 100, только 3. Ашер, Наи и мои 400 с лишним недостающих перьев. Рада это слышать. Оказавшись внутри потока, он протянул ладонь, и я взяла её. Мои волосы поднялись вокруг меня, когда мы взмыли в небо, вослепительный свет Элизиума. Путешествие заняло считанные секунды, когда лавандовый дым рассеялся, Любезный Афаним передал мне чемодан. Не могли бы вы присмотреть за Тобиасом? Я хотела сказать за Адамом. Я присмотрю за всеми тремя. Ещё одна улыбка украсила губы мужчины. Что побуждало меня презирать афанимов? Они вовсе не хладнокровные машины для промывания мозгов, возвращённые на землю, чтобы лишать юных ангелов веселья и жизнерадостности. а не те, кто вернулся, те, кто остался, кто посвятил себя заботе о детях, которые даже не принадлежали им. Всю свою жизнь я хотела стать Малахимом, но когда я смотрела, как сверкающее облако размывает темную фигуру Михаэля, я решила, что если у меня получится, когда получится, я буду тренироваться, чтобы стать Афанимом. «Селеста?» Голос Миры вывел меня из задумчивости, и я развернулась. Один взгляд на моё заплаканное лицо заставил её побледнеть. Что случилось? Они забрали его ключ от потока. Мы ему голосу не хватало громкости. Она нахмурилась, но потом поняла. На какой срок? 2 месяца. И за меня, Ная, ты забрала у него ключ? Нет, я имела в виду. Я знаю, что ты подразумевала. Её багряные крылья ощетинились. Но я не позволю, чтобы одна из моих неоперённых винила себя в том, чего не совершала. Моё сердце так сжалось, что издало жалкий стук. Сколько перьев тебе не хватает? 432. Сейчас ты подписана под грешником. Я сглотнула. Моё горло саднило. «Да, но я с ним закончила». «Что ж, тогда давай отправимся в зал оценки». Мои брови взлетели вверх. «Вместе? Когда твоя мать принесла тебя сюда, ты стала моей ответственностью, и до дня окончания моей гильдии останешься моей подопечной». Она взяла меня за локоть и повела по коридорам моего детства. В отличие от Вены, где ночь наступила уже несколько часов назад, Небо над нашими головами только начинало темнеть. В младенчестве у тебя словно имелись запасные лёгкие. Рот Миры изогнулся в редкой улыбке. Ночами бедная пип потеряла столько сна, пытаясь не дать тебе разбудить других детей, что я пожалела её. Ты этого не помнишь, но в первый год твоей жизни я каждую ночь стояла возле твоей кроватки и рассказывала тебе фрагменты нашей истории и истории человечества. пока ты не смыкала веки и губы. Я не только не помнила этого, но и с трудом могла себе представить подобное. Может быть, поэтому мне так нравились ваши уроки истории. Она издала короткий, не похожий на миру смешок. Ты спала на них. В свою защиту скажу, раз уж вы использовали свой предмет, чтобы убоюкать меня, когда я была ребёнком, то это рефлекс Павлова. Она искосо взглянула на меня, вызвав улыбку, мимолетную. Слишком скоро сегодняшний вечер прокрутился в моей голове и исчез вместе с улыбкой. Чтобы снова не превратиться в плаксу, я переключила внимание на Офана Миру. «У вас когда-нибудь был ребенок?» Ее взгляд упал на каменный пол, который начал светиться. «Да. Он или она в Элизиуме?» Он. И нет. Мой сын решил следовать своему сердцу, а не призванию. Я чуть не поскользнулась. Он влюбился в смертную девушку незадолго до своего вознесения. Её тёмные глаза следовали за огненными прожилками в кварце. Я заверила его, что позабочусь о ней, а когда она умрёт, лично сопровожу Малахима, чтобы забрать её душу. Он согласился. Но после года, проведённого в Элизиуме, он вернулся в мою гильдию. Его плоть отслоилась там, где когда-то были кости крыльев. Он снова нашёл её, женился. Какое-то время они были счастливы, но потом его разум Офен глубоко вздохнула, но дыхание едва приподняло её узкую грудь. Когда крылья ангелов сгорают, сгорают и их знания о нашем мире. Они забывают не сразу, а постепенно. Вот почему теряют рассудок. А я-то думала, что это очередная ложь. Он покончил с собой? Нет. Угодил в психиатрическую больницу, а она? Она решила продолжить свой путь, вернуться в новое тело, снова любить, жить. Я потеряла её след после седьмой реинкарнации. Я всегда считала сердце мирой непробиваемым, но это не так. Оно просто покрылось струпьями. Довольно обо мне неоперённая. Она отпустила мой локоть, когда мы достигли зала оценки. Включи один из голоранкеров и найди Офелию Симмонс. Я нахмурилась. Я слышала, что она восприимчива. Опустившись на один из табуретов, Я прижала ладонь к прохладной стеклянной панели. Галаранке рожил. Я ввела имя Афелии. Передо мной появилась пожилая женщина с копной фиолетовых волос. Я просмотрела её профиль. Грех. Консультации по вопросам брака. Количество неоперённых ранее подписавшихся на неё 23, причём 10 из нашей гильдии. Почти всем удалось снять по одному очку с её счёта. Мои неоперенные передавали это имя по кругу, так что я поискала её. Она безобидная и, как я слышала, весьма забавная. Почему она в системе? Ох. Потому что большинство её клиентов в итоге разводятся, даже если не очень этого хотят. К несчастью для неё, эффект от того, что она вводит в заблуждение их семьи, добавляет баллов на счёт. Когда мои опухшие веки приподнялись, Мира добавила: Она активно пытается изменить свой метод. Офен Мира кивнула на стеклянную панель, и я прижала к ней ладонь. Как только над лицом Афелии появилось моё имя, я выключила голоранкер и вышла следом за наставницей. Понизив голос, я спросила: "Что вы скажете Наи о версии правды, что у её отца много работы в Элизиуме? Как долго она будет в это верить?" Взглядов Афанима остановился на одной из статуй ангела в атриуме. Мы будем отвлекать её. Сколько он максимально отсутствовал? Неделю. Чувство вины наложилось на моё горе. Из-за меня Наи не увидит отца в течение нескольких недель. Даже если Мира укажет мне на ещё кучу тридцатибальных грешников, всё равно потребуется время, чтобы достучаться до них. Конечно, некоторых можно направить на путь истинный за день, но большинству потребуется двое или трое суток. Не говоря уже о том, что мне нужно делать перерывы, иначе у меня не хватит сил и умственных способностей помочь кому-либо. Сегодня за ужином я поговорю с моими неоперёнными об их более лёгких заданиях. Завтра подготовлю для тебя нового грешника. Спасибо, Офен. Я очень ценю вашу помощь. Мой голос сорвался, и я сглотнула. Я не сломаюсь. Не здесь. Мира погладила меня по костяшкам пальцев. Её кожа была очень тонкой. Хотя она была бессмертной, она родилась в Италии в 15 веке. 600 лет наложили свой отпечаток на её тело. Селеста, это всё ещё твой дом. Я могу найти тебе отдельную спальню. если ты не хочешь делить её с другими. Смех раздался от двух девушек, входейщих в гильдию. Одна из них моргнула, когда увидела меня, а затем незаметно толкнула локтем свою подругу, которая всё ещё сгибалась пополам от смеха. Там мгновенно протрезвела. Когда они промчались мимо нас, обе оглянулись через плечо, а затем, хотя и приглушённо, я услышала, как прошептали моё имя. Нет. Я больше не могла здесь жить. Допустить, чтобы обо мне сплетничали или пялились на меня как на язычницу с недостаточным оперением, которое все меня считали. Вместо того, чтобы объяснить это миру, я использовала другую отговорку, которая была не менее правдивой. Если я останусь здесь, то столкнусь с Наей. Даже если буду скрывать правду, она всё равно догадается, что что-то не так. Мира поджала губы. Я повернулась и направилась к входной двери. Колёсики чемодана бренчали по отполированному камню. Перед тем как уйти, я сказала: "В столовой венской гильдии прекрасный потолок". Офану усмехнулась, что вызвало у меня улыбку. Она задержалась на мгновение, но тут же исчезла, как и предыдущая. Когда через полчаса я пришла домой и увидела свою неубранную постель, Я удивилась, как мои губы вообще умудрились изогнуться.